Эпилог. Два года спустя. Тобиас. Эчо вскакивает, оглядывается на судью, затем трусцой направляется ко мне. Беттер качает головой и отходит от дома, с уморительной злостью сжимая биту. Вздергиваю подбородок, когда мой друг ухмыляется, оглядывая под завязку набитый стадион. Нужно было просто размяться, бро. Какой вид, а? Отвал башки. Я же говорил, что тебе понравится. Да. Понадобилось всего два сезона, чтобы попасть сюда. Подозреваю, что у Эчо не 32 зуба, а больше, когда он улыбается. Как думаешь? Человек, подписавший мой чек, счастлив теперь? Пока что нет, бросая взгляд в сторону гостевого блиндажа. Мы обещали ему чемпионат. А, да, верно. Эчу не сводит с меня глаз. Сдержим слово. Волнение пробегает по телу, заставляя волоски встать дыбом. Это охренительно. Последний ининг в игре. Моей игре. Меня ждут дома, когда я возвращаюсь, но теперь пришло время привести домой мечту. Поднимаю бровь. Ты дашь мне то, что хочу. А ты позволишь мне выбрать место, куда пойдем ужинать сегодня? Смеюсь и быстро киваю лучшему другу. Помоги закончить с этими ублюдками побыстрее и пойдем, куда ты захочешь. Кёрфбол решит все проблемы, дружище. Эчих хлопает меня по плечу и возвращается на свое место. Разминаю шею, сжав мяч в руке, а затем перевожу взгляд на места за домом, где сидит моя семья. Когда я подписывал контракт, в нем была предусмотрена застекленная ложа с кондиционером, но Мэйер ни разу ей не воспользовалась. Она предпочитает сидеть там, где я хотел видеть ее, еще в Авиксе. Чуть левее — Беттерской зоны. Рядом с ней Майло. Он обожает эти чертовы места и быстро переходит в режим няньки, когда требуется. Очень выгодная сделка, плюс парень не пропускает ни одной игры. Мэйр не преувеличивала, когда говорила, что брат хочет помогать ей во всем. После ее переезда он всегда был рядом, чему я безумно благодарен. Игры могут быть где угодно, и осознание того, что она не одна, когда я в отъезде, позволяет мне спокойно заниматься своим делом. Я выкладываюсь на полную, зная, что моя девочка в безопасности, и ей есть кому помочь. Переезд во Флориду пошел нам обоим на пользу, потому что там отличная команда — Майами Марлинс. Парни хорошо ко мне относятся, а то, что пишут обо мне в газетах, просто чудо. Пишут об игре и о моем будущем, делая ставку на то, что стадион Sun Life станет для меня родным. В их глазах я чертов гений. А после следующих шести подач стану вторым Микки Ментлом. Настраиваюсь, бросив последний взгляд на жену. Делаю глубокий вдох. Игра продолжается. Я собираюсь выиграть эту национальную мать твою серию. Мэйер. Когда я была маленькой девочкой, я четко представляла свою жизнь. У меня свой дом. Мама и Майла живут по соседству. Я надеялась встретить мужчину, который приходил бы домой и целовал меня, как это бывает в фильмах. Ставил бы свой портфель у двери, развязывал галстук, направляясь ко мне. И вот он. Поцелуй. А за ужином наши хорошо воспитанные дети рассказывали бы нам о том, как прошел день. Сейчас? Спустя год после окончания университета моя жизнь совсем не такая, какой я ее представляла. Она намного лучше. Дом у меня есть. Майла действительно живет рядом. Точнее, в 30 километрах от нас, но это мелочь, домчаться да по скоростной трассе во Флориде. Видимся мы не менее трех дней в неделю. И хотя мамы уже нет с нами, мне хочется думать, что она смотрит с небес, как мы живем и радуется. Я нашла своего мужчину, вернее сказать, он меня нашел. У него нет портфеля, и он жалуется, когда приходится завязывать галстук. Зато он носит черную бейсболку, либо натягивая ее до невозможности низко, либо козырьком назад. Он целует меня, когда приходит домой. Да и вообще везде. Я не готовлю ужин к его приходу, потому что мой мужчина любит принимать участие во всем. И готовка, Не исключение. Насчет хорошо воспитанных детей я не уверена, что это вообще должно значить. Мой ребенок ведет себя так, как полагается ребенку. Плачет, если расстроена, смеется, когда ее веселят, улыбается, когда все у нее топ и капризничает, когда что-то не получается. Бейли, милая и добрая, самое лучшее не только для меня. Но и для ее папы. А Тобиас ⁇ ее папа. Во всех смыслах этого слова. Представить не могу отца лучше. Даже не уверена, что такое существует чисто теоретически. Поднимаюсь на ноги и провожу рукой по ограждению, пока Тобиас готовится к последнему броску. Эта подача укрепит то, к чему он всегда стремился, но не всегда был уверен, что исполнится. Теперь... Уверен, у каждого человека есть талант, а у него талант к бейсболу. Этого больше, чем достаточно. Словно услышав мои мысли, Тобиас слегка приподнимает подбородок, позволяя увидеть глаза, скрытые за бейсболкой. Внезапно зрители ряд за рядом подскакивают, повсюду появляются цвета черного и морской волны, цвета команды. Ликующие крики отдаются во мне вибрацией. Вера в своего подающего вызывает слезы на глазах. Тобиас ухмыляется, но ничуть не нервничает. Он усердно и долго работал над тем, чтобы оказаться здесь. Он готов. «Давай, красавчик, бросай фирменный!» — ревут трибуны. И в ту же секунду из руки Тобиаса вылетает мяч. Подача сделана. Зрители торжествующие вопят, хотя судья еще не вынес решение. На своем поле Майами Марлинс выиграла национальную серию. Рядом со мной оказывается охрана, и я не сомневаюсь, что этот Тобиас дал им строгие указания относительно моей безопасности. Выхожу на поле. Он уже на полпути ко мне. Перчатка падает в грязь, Я оказываюсь в его объятиях. Тоби кружит меня, крепко целует в губы, затем обхватывает мое лицо обеими руками. Пот струится у него по лбу. «Ну как?» «Я справился, малышка-репетитор?» «Я бы сказала, это первоклассно». «Чертовски точно!» Он снова впивается губами в мои. «К нам идут Бьянка Смайла. Брат держит на руках Бейли». Толпа разрастается. Ребята и тренеры обнимают и поздравляют Тобиаса. Пользуюсь моментом, чтобы сунуть руку в сумочку, и в животе начинают порхать бабочки. Мой муж разворачивается ко мне и притягивает к себе. И в этот момент обнаруживает игрушку — маленький бейсбольный мяч. Нахмурившись, он отстраняется, затем смеется. «Святые страйки! Ты нашла его?» Берет мяч, подбрасывает вверх и ловит. «Нет». Качаю я головой. «Купила». Он непонимающе смотрит на мячик. «И правда новый?» «Да». Киваю я. Бейли еще только учится делиться, так что...» Игрушка падает к нашим ногам, и он снова обхватывает мое лицо, смотрит в глаза. «Малышка, мы беременны?» Из меня вырывается что-то среднее между всхлипом и смехом, и я киваю. «Да, беременны». «О мой!» — обрывая себя, кричит он в воздух. Нагнувшись, поднимает меня, подхватив за бедра, и бежит трусцой. Смеюсь, стараясь удержаться, а он, подбежав к репортерской группе, прерывает интервью с главным тренером. Все микрофоны мгновенно направляются на звездного питчера. Тобиас опускает меня, наклоняет ближний микрофон и объявляет всей Америке. «Сегодня один из лучших дней в моей жизни. Только что наша команда выиграла главный матч сезона». А моя красавица жена пару секунд назад сказала, что мы ждем второго ребенка. Слезы текут по лицу, и я зарываюсь в его грудь. Он крепко обнимает меня, и фанаты на трибунах, которые тоже слышали сообщение, беснуются. Они успели полюбить Тобиаса и радуются за нас обоих. Бэйли! кричит он, и я оглядываюсь через плечо. Бьянка, передав Тобиасу судочку, прыгает на меня, визжа как сумасшедшая. Майло, хотя и сдержан в проявлении эмоций, но тоже рад безумно. Бэй сидит на руках у папы, пока тот дает интервью. «И я любуюсь самыми важными людьми в моей жизни», ладонью поглаживая третьего, в животе. Реакция Тобиаса о пополнении семейства превзошла все мои ожидания. Я знала, конечно, что он будет в восторге, ведь мы пытались завести ребенка на протяжении восьми месяцев, но я не думала, что его волнение и возбуждение так повлияют на меня. У меня нет слов, чтобы выразить охватившие меня чувства. Я будто парю в невесомости и не вправе просить большего от жизни, когда на мою долю выпало такое счастье. Мы прошли через многое. У нас были взлеты и падения. Но, оглядываясь назад, я не жалею ни о чем, Ни об одной секунде. Если бы мы вернулись назад и убрали все плохое, то лишились бы того хорошего, что имеем сейчас. Все обиды и трудности так или иначе привели нас к этому моменту. Мы бы не стали теми, кем стали сейчас, если бы не прошли этот путь. Непоколебимая любовь и поддержка. Вот что у нас есть. И именно это будет наполнять нашу жизнь долгие годы. Мамочка! Моргаю и вижу, что ко мне бежит дочка. Бейсболка скрывает половину ее лица. Улыбаясь, поднимаю ее, чтобы получше рассмотреть. Бейли-бей! Ты готова? Спрашивает она. Вместо «т» она пока что говорит «д». Голубые глаза расширяются от волнения. Приседаю и кладу руки на ее бедра. К чему готова тыковка? Папочка сказал, что у нас будет ребенок. Бэй отстраняется, отбегает на несколько шагов и возвращается обратно. Хочу найти его. Смеюсь, поднимаюсь на ноги, позволяю ей взять мою руку и вести куда она хочет прекрасно зная, куда мы идем, Прямо к Тобиасу. Моя маленькая папина дочка. Тобиас притягивает меня к себе, шепча на ухо грязные обещания, которые ждут меня ночью. А мой муж выполняет их все до единого. Студенческий вестник университета АВИКС. Внимание, Шаркс! В этом особенном выпуске только у нас мы делимся с вами важными новостями. Горячий питчер из университета АВИКС больше не такой горячий. Но это уже и так все знали. Верно? В одном из выпусков мы разбили десятки сердец по всему кампусу новостью о свадьбе Тобиаса Круза. В этот раз мы рады сообщить, что у пары родился малыш. Мама и ребенок здоровы, чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой. От лица университета АВИКС поздравляем мистера и миссис Круз с рождением сына Итана. Да, мистер Круз, мы видим все, что вы делаете, и мы рады за вас. Не забудьте заглянуть на следующей неделе. У нас появилась новая звезда — горячий Квотербек. До встречи, Шаркс.